Многогранное девичество. Как я уже вкратце рассказывала, в Средние века было очень своеобразное и многоплановое отношение к девственности. Фактически именно оттуда растут ноги многих жененавистнических проблем последующих эпох. Пуританское ханжество, охота на ведьм, викторианские запреты, современное сама виновата и многочисленные женские комплексы, связанные с сексуальностью и отношением к своему телу. Всё это уходит корнями в средневековые богословские споры о женщине и отношение к девственности как к некому фетишу. При этом само средневековье при ближайшем рассмотрении оказывается на удивление умеренным и практичным. Так сложилось, что идеи и реальность развивались параллельно друг другу. Я упоминала об этом, когда объясняла систему девицы женавдова. Несмотря на то, что этого деления придерживались и теологи, и государство, результат был разный. Церковь однозначно отдавала приоритет девицам, а вот в реальности именно у них было меньше всего прав и возможностей. Преимущество безбрачия. Расцвет культа девственности пришёлся на позднюю античность и раннее средневековье. Именно в этот период теория и практика целомудрия развивались наиболее синхронно. В трудах богословов немало страниц посвящено такой любопытной теме. как доказательство преимуществ целомудрия перед браком. Речь о добрых христианах, поэтому, разумеется, как альтернатива вечной девственности рассматривался только брак. Пусть теологи его и не любили, но отрицать его существование и то, что многие люди к нему стремятся, было бессмысленно. Разумеется, главным козырем было то, что людям целомудренным гораздо легче попасть в Царствие небесное. Но отцы церкви были достаточно умны и практичны, чтобы понимать, только духовных преимуществ для большинства людей недостаточно. Поэтому для создания позитивного образа девственной жизни в первую очередь в ход шло описание негативных сторон брака. Благо для этого было достаточно материала даже у целомудренных монахов богословов. Тема страданий в неудачном браке была очень распространена. в иллинистической риторической традиции. Иоанн Златоуст, несмотря на своё лояльное отношение к браку, всё-таки тоже ценил девственность гораздо выше, поэтому в его трудах красочно описываются страдания супружества. Ревность, как неизбежный побочный эффект любых отношений мужчины и женщины. Денежные вопросы. Если женщина приносит в союз больше собственности, муж должен подчиниться власти жены. А если мужчина богач, он становится господином жены, и она должна терпеть всё, как если бы она была его рабыней. Жизнь замужней женщины полна огорчений и тревог. Жена боится не одной только своей смерти, хотя она должна однажды умереть и заботиться не об одной душе, хотя имеет одну душу, но боится за мужа, боится за детей, боится за их жён и опять за детей. И чем больше корень пускает ветвей, тем больше умножаются её заботы. Если у каждого из них случится или недостаток в деньгах, или телесная болезнь, или что-нибудь другое нежелательное, то ей нужно мучиться и печалиться не меньше самих страждущих. Когда окончилась и эта забота, тотчас является опасение обесчадие, и напротив того, забота о многочадии. Но так как ничего такого ещё не видно, то с самого начала они тревожатся заботами о том и другом. Если она тотчас сделается беременную, то опять радость со страхом, ибо ни одно из удовольствий брака не бывает без страха. Со страхом того, чтобы от преждевременных родов зачатая не потерпела вреда, а зачавшая не подверглась крайней опасности. Когда же наступит время родов, тогда чрево, столько времени обремененное, разверзают и как бы растаргают муки рождения, которые одни могут достаточно затмить все удовольствия брака. Вместе с тем её беспокоят и другие заботы. Жалкая и скорбная женщина, хотя уже сильно измученная прежними страданиями, не менее того боится, чтобы ребёнок не вышел повреждённым и уродливым вместо правильного и здорового, и чтобы не был женского пола вместо мужского. Когда дитя явилось на землю и произнесло первый крик, то следуют новые заботы о сохранении и воспитании его. Если она будет с хорошими природными качествами, и склонна к добродетели, то родителям опять беспокойство, что бу дитя не потерпело какого-нибудь зла, чтобы не умерло преждевременной смертью, чтобы не впало в какой-нибудь порок. Но, скажешь, не у всех брачных бывают дети. Этим ты указываешь ещё и на другую причину уныния. Итак, если брачные всегда, есть ли у них дети или нет, хороши ли они или дурны, бывают удручены разными печалями и заботами, то можно ли назвать брачную жизнь наиболее приятную? Далее, если супруги живут во взаимном согласии, является опасение, чтобы наступившая смерть не разрушила их удовольствие. А лучше сказать, это уже не только страх и ожидаемое бедствие, но неизбежная необходимость. Никто не может указать, чтобы оба супруги умирали когда-либо в один день. Светитель Иоанн Златоуст. Беседы о браке. Сказать по правде, я читала Иоанна Златоуста с восхищением. Ещё в IV веке он сформулировал большую часть сложностей и неприятностей, ожидающих женщин в браке. И в то же время с ужасом. Больше чем за полтора тысячелетия почти ничего не изменилось. Тем, кому кажется, что средневековые люди сильно отличались от современных, я посоветую тоже почитать Иоанна Златоуста. У него много и других ценных наблюдений, написанных словно в наше время. Греческий теолог IV века Евсевий Эмесский, живший ещё даже раньше Иоанна Златоуста, описывал муки брака примерно так же, хоть и не настолько красочно и убедительно, но зато он в своих трудах обращается к девственницам с очень яркой речью. Таковы так называемые преимущества, которые соблазняют так много молодых девушек замуж. Это предупреждение для мудрых и разумных девушек. Взгляните на этих скромных и благоразумных невест. Одна хоронит мужа, другая предается погребальным стенаниям, а третья убита горем. Это поддалось несправедливости. Одна умерла до свадьбы, другая погибла прямо посреди самой свадьбы. Иная плачет о своём женихе, вторая о своих детях, а третья о печали на жестокость своего мужа. Вот так-то плачет и себе обезумев от ревности, кто пытается обнаружить причину порабощения своего мужа другой женщиной. Наконец, вот мать, обременённая детьми, Чтобы избавить их от болезни, она проводит ночи без сна, она страдает, она боится, она мучает себя. Она ждёт смерти, словно та принесёт ей больше добра, чем жизнь. Дева же, напротив, с радостью страдает за Христа и избегает многих трудностей супружеской жизни. Даже самые жестокие страдания девственницы не могут сравниться со страданиями замужней женщины. Небесный жених. И вот здесь мы подходим к любопытному моменту. Даже призывая женщин отказаться от брака и приводя в качестве основного аргумента свободу от подчинения мужу, теологи то ли считали, что их целевая аудитория не готова даже к иллюзорной независимости от мужчины, то ли сами не могли себе представить, как эта женщина и вдруг будет без мужа. Во всяком случае, они очень быстро пришли к идее, что осознанно выбранная девственность освобождает от земного брака и приводит к небесному браку с Христом. На этом, в общем-то, разговоры о свободе девственницы закончились. Вариант с небесным браком гораздо лучше вписался в позднеантичное и средневековое мировоззрение. Призывая девушек не выходить замуж, богословы разрушали традиции, а выдавая замуж за Христа, они возвращались к привычной и понятной всем системе отношений, пусть и в новой форме. Эти идеи стали поводом для создания и неких практических ритуалов и правил, которых до сих пор придерживается монашество. Поскольку целомудренные девственницы, невесты Христа, они как добропорядочные жёны должны были носить покрывало. Обряд пострижения в монахини был аналогом свадьбы, а нарушение обета целомудрия приравнивалось к прелюбодеянию. Можно сказать, не успели женщины понять, что у них есть какой-то другой путь, кроме брака. Как им поспешили сделать альтернативу максимально похожей на привычное замужество. Конечно, это объясняется и усколобостью богословов, и неготовностью общества к каким-то серьёзным изменениям гендерных стереотипов. Но основной причиной, скорее всего, был всё-таки страх, потому что некоторые решительные и религиозные женщины, отказавшись от брака, пошли по такому радикальному пути, что вызвали у современников, как сейчас принято говорить, разрыв шаблона. к которому общество точно было не готово. Бесполость. Призывая к пути осознанно выбранного целомудрия, раннехристианские философы делали упор на отказе от телесности и на доминировании духа над плотью. Напоминаю, что именно в этом вопросе различия между мужчинами и женщинами не делалось. Путь целомудрия считался одинаково спасительным и для тех, и для других. следовало отказаться от своей гендерной самоидентификации, забыть о половых признаках, быть только человеком, а не мужчиной или женщиной, то есть фактически стать бесполым. Эта идея была широко распространена в поздней античности и поддерживалась не только христианскими мыслителями. Парфирий, философ неоплатонист второй половины III века, критик христианства, писал своей жене Марселе: Она была вдовой его друга, имела семерых детей, и женился он на ней уже в преклонном возрасте, чтобы поддержать ее в том числе духовно, потому что она была умна и тоже занималась философией. «Не хлопачи о теле, не видь себя женщиной, ибо и я обратил на тебя внимание не как на женщину. В своей душе избегай всего обабившегося, как если бы тебя облегало мужское тело. Ибо блаженнейшее порождение...» возникают из девственной души и юношеского ума ибо нетленное из нерастленного но всё, что рождает тело, всё боги полагают скверным великое воспитание состоит в том, чтобы научиться править собственным телом часто отсекают некоторые части ради спасения телесного целого ты же ради спасения души будь готов отсечь целое тело То ради чего ты желаешь жить, достоин и того, чтобы умереть без боязни. Итак, пусть всякий душевный твой порыв будет ведом логосом, выгоняющим от нас страшных и безбожных господ. Ибо тяжелее рабствовать страстям, чем тиранам. Невозможно быть свободным, находясь под властью страстей. Сколько страстей в душе, столько и жестоких господ. Христианские философы проповедовали очень похожие идеи. Григорий Ниски, рассказывая о своей очень уважаемой им сестре Макрине, говорил, что не уверен, можно ли называть её женщиной, ведь она сумела подняться над тем, что предназначала ей природа. Иоанн Златоуст о своей духовной дочери Диаканисе Олимпиаде тоже писал, что нельзя называть её женщиной, потому что она мужчина в значении человек, несмотря на внешность. Святой Фонасий Великий, один из признанных отцов церкви, советовал девственницам отказаться от женского мышления, потому что женщины, которые угождают Богу, будут приравнены к мужчинам. А преподобная Сара Египетская, отшельница V века, сама о себе говорила: "Я мужчина, не по природе, но по разуму". Аскетизм и трансвестизм И всё было вроде бы хорошо и понятно. Философы-маскетам крайне нравилась эта идея возвышения духа над плотью и отказа целомудренных дев от своей женской сущности. Но на практике всё оказалось несколько не так, как они себе представляли. Женщины, отринувшие привычный путь, ставшие аскетами и отказавшиеся от своей женственности, стали чересчур похожи на мужчин. Они стригли волосы, носили мужскую одежду и вообще вели себя как мужчины. Патриархальный христианский мир оказался к этому совершенно не готов, несмотря на все высокие идеалы. Женщина не могла быть равна мужчине и обязана была всё равно оставаться женщиной. А теоретическое равенство подразумевалось где-то в ином, более совершенном мире. Поэтому неудивительно, что все идеи о возвышении над природой и бесполости быстро уступили место идентификации обета целомудрия как ещё одного более возвышенного варианта брака, со всеми вытекающими, включая подчинение мужчине. Девид желающих дать обет целомудрия с IV века начали объединять в монастыри, а все эти раннехристианские практики аскетического отрицания женщинами своего пола и трансгендерного поведения были объявлены еретическими. Однако, как и многие другие раннехристианские идеи и традиции, Подобный женский аскетизм и религиозный трансвестизм оказался довольно живучим. Официальная церковь могла отрицать и запрещать, но в народе такие отшельники-аскеты любого пола, жившие в уединении, естественно, в монастырях всё было только по правилам, всегда пользовались уважением. И та же Жанна д'Арк не такой уж феномен, а просто самый известный случай возвращения к раннехристианским идеям. Многие из обвинений в ереси, которые против неё выдвигались, Точно так же можно было бы выдвинуть против некоторых общепризнанных святых первых веков христианства и всё её поведение напрямую следовало заветом великих и общепризнанных отцов церкви. Но христианская церковь к тому времени в чём-то подстроила общество под себя, а в чём-то сама подстроилась под общество, в том числе отказавшись от радикальных идей в пользу патриархальных. Культ девственности сохранился. но стал несколько более теоретическим, поскольку средневековому обществу требовался постоянный прирост населения. Реально в обществе носиться с дертственностью снова начали только в эпоху реформации, когда Европа столкнулась одновременно с перенаселённостью и венерическими болезнями. А вот отказ от гендерной самоидентификации и возвышение над своим полом бросали вызов самому патриархальному устройству общества, поэтому были объявлены ересью. Монастырская альтернатива. История оставила немало свидетельств того, с каким пылом многие раннехристианские женщины вели аскетическую и отрешённую жизнь. Элизабет Кастелли, исследовавшая этот феномен, пишет, что отречение от мира Парадоксальным образом давала женщинам возможность выйти за пределы ограничений социально и сексуально условных ролей, осуществлять власть и испытывать чувство собственного достоинства, которое часто было им недоступно в рамках традиционной установки на брак. И действительно, решение остаться девственницей и отказаться от брака и мира давало некоторым женщинам возможность заниматься интеллектуальной и духовной деятельностью, которая в противном случае была бы им недоступна. В первую очередь это касается представительниц аристократических семей, которых, пожалуй, можно считать самыми несвободными среди средневековых женщин. Они получали лучшее образование и имели доступ к максимуму из возможных материальных благ, но имели гораздо меньше возможности распоряжаться самими собой, чем горожанки, крестьянки или хотя бы мелкие дворянки. Знатная и тем более богатая девушка Представляла собой такой ценный товар на брачном рынке, что её жизнь контролировалась от рождения и до смерти. Даже в давство, дающее средневековой женщине множество прав и свобод, для аристократок чаще всего становилось лишь небольшой паузой перед новым замужеством, устроенным семьёй, сеньёром или самим королём. А вот монастырь действительно предоставлял им альтернативу. Для богатых и знатных девушек абеты аскетизма, послушания и девственности означали, как это ни парадоксально, не отказ от богатства и свободы, а в некотором роде контроль над ними. Дочери вельмож, а тем более принцесс, церковь принимала с распростёртыми объятиями, ведь они приносили с собой свои богатства и связи. И, разумеется, становились не простыми монахинями, а жили на особых условиях и занимали в обители высокие должности. Монастырь давал таким женщинам своеобразную свободу. Они могли заниматься наукой, искусствами, политикой, и больше никто не мог повлиять на их жизнь. Церковь надёжно защищала их от произвола родственников. Впрочем, бывали исключения. Когда очень сильно требовалось, девушек извлекали и из монастырей. Так, например, Мария Булонская, 1136-1182, дочь английского короля Стефана Блуаского. Воспитывалась в монастыре, была пострижена и даже стала там аббатисой. Но так вышло, что все её родственники умерли, и она оказалась наследницей Булонского графства. В те временам это было почти отдельное королевство. Поэтому знатный авантюрист Матье Эльзасский быстренько выкрыл её и женился. Несмотря на большой скандал, их брак продлился 9 лет, и Матье вернул Марию в монастырь только после отлучения от церкви. Между прочим, несмотря на все это, а также на то, что брак был аннулирован, обе дочери Матье и Марии были признаны законными, и старшая из них унаследовала булонь. И это было обычной практикой в средние века при расторжении браков. Сексуальная девственность Важной частью идеологии девственности была сексуальность. А бед безбрачия не то чтобы давал женщинам свободу или контроль над своей половой жизнью, но всё-таки предоставлял хоть какую-то альтернативу. В браке выбора не было. По всем законам женщина не имела права отказать мужу в сексе. Он ей, кстати, тоже. А учитывая ненадёжность контрацептивных средств, не могла контролировать свою фертильность. Короче, хотела она или нет, но приходилось выполнять супружеские обязанности и рожать. И единственным вариантом избежать этого был от бед безбрачия. Однако идеология девственности в конечном счёте давала всего лишь выбор из двух несвобод. В позднеантичные времена эксалтированные христианские девы ещё могли добиться какой-то возможности управлять своей жизнью. Идеи целомудрия ещё не сложились в систему и не вписались в социальную структуру общества, поэтому девушки, которым удавалось вырваться из-под власти родителей и дать обет безбрачия, строили свою дальнейшую жизнь, как сами считали, правильным. Кто-то организовывал общины вместе с другими девственницами, кто-то становился отшельницами, а кто-то продолжал жить в городе, иногда и в семье, просто соблюдая христианские аскетические обеты. Но постепенно большинство путей было перекрыто, и в средние века вариант, за редким исключением, остался только один – в монастырь. А там, как я уже писала, господствовала идея духовного брака девственниц-монахинь с Христом. Надо признать, довольно скоро этот образ духовного брака приобрёл, стараниями некоторых теологов, такую красивую форму, что стал очень привлекательным для девушек, особенно романтичных и склонных к экстазации. В частности, Григорий Низкий очень красочно описал брак девственного духа с Богом, как подлинный архетип такого брака, в котором Бог предпочтительнее всех остальных. Его текст пронизан скрытым эротизмом, и девственность у него выступает как духовная версия сексуальной любви. Более того, он не забыл и о том, что большинство женщин воспитывались в уверенности, что их главное предназначение — стать матерью. В его трактовке все девственницы, давшие обет целомудрия, становятся как бы отражениями Девы Марии, а значит, матерями Христа. Другие теологи от него не отставали и писали, что девственницы, посвятившие себя Богу, получают от него семя учения, как жёны от мужей, семя новой жизни. Женщины, возвращённые на таких идеях, тоже поддавались религиозной эротической экстазации. Наиболее яркие описания божественных видений, пронизанные страстью и томлением, принадлежат именно монахиням. Это вполне понятно и даже естественно, потому что при таком подходе к религиозной девственности получалось, что женская сексуальность целомудренных монахинь-отшельниц предлагалась Богу в знак отречения от их земного женского предназначения. Тело девственницы принадлежало небесному жениху, так же как в обычной жизни тело жены принадлежало мужу. А поскольку в христианстве женщина и мужчина в браке были равны в том, что касалось сексуальной жизни, христовы невесты чувствовали своё право на небесного жениха как на мужчину. И это очень заметно сказывалось на форме их общения с Богом. В самом деле, сказать: жена не властна над своим телом, но муж, равные муж не властен над своим телом, но жена. Значит, определить полное равенство. Как муж есть господин её тела, так и жена госпожа его тела. Когда дело идёт о целомудрии и чистоте, то муж не имеет никакого преимущества перед женой, но подобно ей наказывается, если нарушает законы брака. И весьма справедливо. В самом деле, не для того пришла к тебе жена, оставила отца и мать и весь дом, чтобы подвергаться оскорблению, чтобы ты принимал вместо неё низкую служанку, чтобы делал ей множество неприятностей. Ты взял в ней спутницу, подругу жизни свободную и равночестную. Если ты истратишь приданое, то отвечаешь пред тестем, а если потеряешь целомудрие, то дашь отчёт Богу, который установил брак и вручил тебе жену. Яванз Златауст. Беседы о браке. Из книги Миллы Коскинин о прекрасных дамах и благородных рыцарях. Письма цистерцианского аббата Эйльреда к своей сестре, ставшей отшельницей, почти пугают своей свирепой страстностью. Пусть для алтаря твоего будет достаточно распятия со Спасителем нашим на нём, что будет постоянно напоминать тебе о его страданиях, которые ты должна прочувствовать. Его руки протянуты, чтобы заключить тебя в объятие. Его обнажённая грудь напоит тебя молоком милосердия. Дальше больше. Его кровь превратится в вино, чтобы возрадовать тебя, вода в молоко, чтобы напитать тебя. Раны на его теле, как убежище для тебя. В них ты можешь укрыться, как голубка, когда ты будешь целовать их одну за другой. Твои губы с его кровью на них будут как алый шёлк, и слова, исходящие из них, сладки. Эротическое напряжение? Несомненно. Одной из самых любопытных книг, когда-либо составленных английскими средневековыми отшельниками, смело можно считать An Green Rival или An Green Wis. Мало того, что этот свод правил жизни для отшельниц написан на разговорном английском того времени, начала 13 века, Он еще и предлагает весьма оригинальную трактовку божественной любви. Эту рукопись написали три отшельницы – Катарина, Джулиана и Маргарет, сестры из хорошей семьи. Поражает, с какой гибкостью и практичностью они подходят к вопросам слабости человеческой плоти и божественной любви. Не мудрено, что еще при их жизни рукопись стала, можно сказать, бестселлером. В рукописи Христос представляется в виде храброго рыцаря, который пребывает на помощь одинокой гордой леди, окруженной врагами. Чтобы победить врагов леди и завоевать ее любовь, Христос принимает участие в рыцарском турнире. На турнир он является безоружным, с одним только щитом в руке. Он сразился в турнире, и как подобает храброму рыцарю, проходил он при помощи этого щита сквозь ряды врагов. Щит скрывал его голову Бога, И был он в форме его мёртвого тела. Как и следует, после смерти храброго рыцаря его щит был повешен высоко на стене в церкви в его память, и был он распятьем, чтобы напоминать нам о смерти Иисуса Христа в рыцарстве его. И дальше. При помощи этих двух кусков дерева, these two pieces of wood, ты должна поддерживать огонь любви в своём сердце. Подумай, как радостно отдать свою любовь этому королю славы, который протягивает к тебе руки и наклоняет голову, словно прося о поцелуе. Отдай ему свою любовь. Ты выиграла его. You have won him. Прикоснись к нему с той любовью, которую ты иногда чувствуешь к мужчине. Он твой и выполнит все твои желания. Бракованные жертвы насилия Осознанно выбранная целомудрия, как бы возвышала девственницу над всеми остальными, поскольку делала её достойной лучшего в мире жениха, самого Бога. Это вовсе не означает, пишет Элизабет Кастелли, что у каждой девственницы опыт аскетизма и отречения был опытом сознательного отчуждения. Это означает, что практика девственности получила свои контуры и свой тон благодаря идее женской сексуальности как товара. В мужской структуре мира, как социальной, так и религиозной, это становится ясно из двух подборок свидетельств, касающихся девственниц. Во-первых, образ небесного брака, который обеспечивает систему отношения девственницы и Иисусу, включая идею о том, что подши девственницы является прелюбодейками. И во-вторых, небольшое, но важное обсуждение тех девственниц, кто покончил с собой, столкнувшись с угрозой изнасилования. Невозможно сказать, как часто девственницы сталкивались с этой угрозой насилия. История Monocorum in Aegypto говорит о Деве Божьей, изнасилованной разбойниками, и изоляция отшельниц в пустыне, вероятно, делала их жертвами нападений чаще, чем об этом сохранилась с записей. Говорят, что мать Макрины хотела остаться девственницей, но вышла замуж, чтобы получить защиту, потому что боялась похищения и изнасилования. Евсевий Емесский включил в свою книгу три поучительных рассказа о девственницах, в двух из которых героини покончили с собой, чтобы избежать изнасилования, а третья, Феодора, бежала из тюрьмы, обменявшись одеждой с единоверцем-христианином, который пробрался в ее камеру, чтобы спасти ее жизни целомудрие, потому что ей тоже угрожало не только смерть, но и насилие. Они представлены как прекрасные примеры истинно благородных, или религиозных женщин, которые скорее умрут от своей собственной руки, чем потеряют девственность. Причём акцент именно такой. Ужас изнасилования в этих поучительных историях Евсевия Мезского и других авторов заключается не в жестокости или возмутительности нападения, а в том факте, что она делает тело девственниц ущербным товаром, более непригодным для небесной жертвы. Поскольку спокойных времен в истории человечества почти не бывало, риск оказаться перед таким выбором был вполне реальным для любой девушки, особенно в позднеантичной и ранней средневековой периоды. Набеги варваров и викингов, разбойничьи нападения, гражданские войны создавали такие условия, в которых насилию бывало подвергались даже принцессы. Поэтому неудивительно, что отцы церкви долго продолжали спорить, Согрешит ли девственница, совершив самоубийство при таких обстоятельствах? Ведь потеря целомудрия для неё всё равно что измена небесному жениху, а значит, ещё больший грех. А раннехристианские богословы в основном стояли за то, что их вера и жертва достаточно велики, чтобы самоубийство не являлось преступлением. Но уже блаженный Августин стал возражать против такого подхода и заявил, что бегство от греха не является достаточным мотивом для самоубийства.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 Насилие чужого сладострастия и у самого тела не отнимает святости, которую сохраняет твёрдая решимость воздержания. Поэтому женщина, безо всякого со своей стороны соизволения, насильственно схваченная и обращённая в орудие чужого греха, не имеет в себе ничего, что могла бы наказывать добровольной смертью, а ещё менее имеет это прежде, чем такое с ней случится. В последнем случае она совершила бы верное человекоубийство в то время, когда злодейство, при том чужое, ещё оставалось под сомнением. Блаженный Аврелий Августин о граде Божьем. 7 ветвей целомудрия. К высокому средневековью фанатичные идеи о том, что все добрые христиане должны оставаться девственными, практически угасли. И богословы сосредоточились на создании теоретической базы для обучения паствы целомудренной жизни в реально бытовых условиях. Так появились семь ветвей целомудрия, семь путей добродетельной жизни с учётом текущего состояния и положения человека. Первая для девственных до вступления в брак. Вторая для никогда не состоявших в браке недевственных. Третья для состоящих в браке. Четвёртая для вдовствующих пятое для принявших обет безбрачия, шестое для клириков, седьмое для церковных иерархов обоего пола. Самой любопытной выглядит вторая ветвь. Под ней подразумеваются люди, которые вели сексуальную жизнь, но раскаялись и встали на путь добродетели. Причём интереснее всего, что она стоит на втором месте, между тем, как список выстроен в иерархическом порядке, от низшей степени ветви к высшей. Это очень наглядно показывает, что фанатичное раннехристианское отношение к физиологической стороне деерственности к высокому средневековью уступило место поощрению осознанного, добродетельного образа жизни. Девочки и мальчики ещё не вступившие в брак и только-только созревшие не совершили никакого подвига, чтобы сохранить свою целомудрие, да и скорее всего вовсе не задумывались о нём. Поэтому они стоят на низшей ступени, и их осознанный выбор Между добродетелью и пороком ещё впереди. Тогда как люди, грешившие, но всё же вернувшиеся на путь чистоты, уже стоят выше их, поскольку они искренне раскаялись и осознанно выбрали целомудрие. На третьей ступени люди, живущие в добродетельном браке. Потом те, кто овдовели и теперь хранят целомудрие. Они вроде бы и не грешили, но девственность и лишились по своей воле. Поэтому они ниже пятой ступени. людей, которые осознанно выбрали для себя путь безбрачия, в основном речь о монахах, в редких случаях отшельниках или людях, которым позволили светское безбрачие. Ну и наконец, две верхние ступени занимают священники, причём на шестой строке для женщин места нет, но оно есть на седьмой, для аббатисс монастырей. Это люди, посвятившие себя Богу как душой, так и телом. Сексуальный грех. Непосредственно связано с отношением к девственности и в целом вся тема, касающаяся сексуальных прегрешений. Со времён григорианского реформаторского движения конца XI века в церковные нормы вошло требование, чтобы священник обязательно учитывал статус грешника и обстоятельства совершённого греха. А когда речь шла о грехе блуда, в первую очередь под статусом и обстоятельствами Подразумевались семейное положение и сексуальная жизнь участников прегрешения. Причины этого были вполне практические: чтобы классифицировать грех в соответствии с различными критериями и назначить соответствующее наказание. Поэтому священников интересовал не только сам факт совершения греха, но ещё и как именно он был совершен, с кем и почему. Казалось бы, но ну, совершил человек прелюбодеяние, Какие тут могут быть особые тонкости? А оказываются были и много. Достаточно ранняя и широко распространённая классификация выделяла шесть его типов: просто блуд, супружескую измену, кровосмешение, порок против природы, садомию, соблазнение девственницы и изнасилование. Многие религиозные авторы добавляли к этим шести пунктам ещё два: проституцию и и кощунство. 14 степеней распутства. Стремление средневековых философов всё структурировать привело к тому, что кроме шести-восьми привычных типов блуда, появилась ещё и сложная лестница из 14 степеней распутства, уже в зависимости от того, кто именно в этом блуде участвовал. Они слегка отличались у разных авторов. Иногда делились ещё на какие-то подстепени или наоборот объединялись в группы, так что я приведу один из самых популярных вариантов из колодца Иакова, английского позднесредневекового трактата. 14 степеней блуда. От наименее греховного к более греховному. Блуд бывает между. Первое. Свободными мужчиной и женщиной, не состоящими в браке, не являющимися друг другу роднёй и не связанными иными клятвами и обетами, В первую очередь, вдовствующими или ведущими не слишком целомудренный образ жизни. Второе свободным мужчиной и проституткой. Третье свободным мужчиной и вдовой, давшей обет целомудрия. Четвёртое свободным мужчиной и девственницей. Пятое свободным мужчиной и замужней женщиной. Если мужчина тоже женат, это двойной грех. Шестое мужчиной и его собственной женой. Имеется в виду насилие и принуждение к неодобряемым церковью сексуальным практикам. 7. Мужчиной и женщиной, связанными духовным родством: крещением, крёстные друг друга, крёстные детей друг друга. 8. Мужчиной и его кровными родственницами. 9. Мужчиной и кровными родственницами его жены. 10. Монахом любого ордена и любой женщиной. 11. мирянином и монашкой. 12. монахом и монашкой. 13. прилатом, епископом, аббатом и более высокопоставленным духовным лицом и любой женщиной. 14. мужчиной и мужчиной, садомия, или мужчиной и его матерью, дочерью, сестрой, кровосмешение. Система, в принципе, понятная, но хочу остановиться на тонкостях, которые могут быть незаметны на первый взгляд или не совсем очевидны для современного человека. Например, на том, что в первых четырёх пунктах и частично в пятом речь идёт конкретно о свободном мужчине, то есть не женатом, не помолвленном, не связанном монашеским обетом. Тогда как статус женщины меняется. Свободная женщина, проститутка, давшая обет вдова, девственница, замужняя женщина. То есть степень греховности сексуальной связи для обоих партнёров зависела именно от статуса женщины. И на мужчину, соблазнившего замужнюю даму, накладывалось куда более серьёзное наказание, чем на его соседа, предающегося любовному техам с какой-нибудь симпатичной вдовой. Несмотря на то, что речь идёт о распутстве, эти пять степеней, в некотором роде пять разных грехов. Первое Обычный блуд вполне простительный, потому что его участников можно престыдить и сподвигнуть на брак. Вторая откровенный блуд и больше ничего. Третье нарушение обета. Четвёртое потеря девственности, пятое прелюбодеяние. И несмотря на то, что степень греховности вроде бы зависела от женщины, виновными считались оба, потому что мужчина являлся как бы сознательным соучастником. Его вины не было, только если он не знал, что имеет дело. не со свободной женщиной. С 7 по 9 пункт. Другая картина. Связь с родственницей была настолько греховной, что уже не имело значения, состоит сам мужчина в браке или нет. Поэтому его семейный статус не указывается, неважно, холостяк он, женат или вдовец. Поступок в одинаковой степени греховный. Причём и для женщин в этих случаях тоже статус не указывается, потому что связь с родственником была одинаково постыдна как для замужней женщины, так и для девицы или вдовы. Девицы позднего средневековья. Рассвет культа девственности пришёлся на ранний средневековый период. К высокому средневековью он потерял практическое значение и остался скорее в качестве символа или идеала, к которому надо стремиться. А на пороге Ренессанса Его вовсе был почти позабыт, чтобы вновь возродиться в эпоху Реформации, но уже в новом, приземлённом виде, когда важной станет не духовная чистота, а обычная физиология. Но ну а в позднем средневековье Жанна д'Арк с её целомудрием, аскетизмом и мужским поведением, так напоминающим ранних христианских праведниц, стала феноменом, охладившим всю Европу, уже подзабывшую, какими могут быть фанатичные девственные мученицы за веру. Девственность к тому времени стала чем-то уважаемым, ценным, но совершенно необязательным, в том числе и для святости. Прошли времена, когда считалось, что спастись могут только сохранившие целомудрие. Уже в 14 веке даже женскую святость не отождествляли с девственностью, а уж о мужской говорить нечего. Свою роль сыграло и то, что строгая христианская моногамия привела к увеличению числа незамужних женщин. В английской налоговой отчётности 1377 года почти треть всех женщин была отмечена в качестве девиц, то есть никогда не бывших замужем. А если добавить к ним вдов, то получалось, что больше половины английских женщин конца 14 века являлись незамужними. Почему их было так много? Во-первых, потому что мужчин на всех не хватало, а пойти второй женой или хотя бы конкубиной Уже стало и проблематично, церковь это строго пресекала. Во-вторых, рано выходили замуж только крестьянки и аристократки, а средний брачный возраст горожанок в позднее средневековье вырос до 20 лет, а в некоторых странах, включая Англию, даже до 24. Процент знатных девушек всегда был невелик. Крестьянки часто просто не могли себе позволить выйти замуж, а многие горожанки работали, копили деньги на приданое и в конце концов всё же вступали в брак, но достаточно поздно. Более того, исследователи считают, что до 10% женщин поздней средневековой Англии вообще не выходили замуж и не принимали монашеский обет, так и прожив всю жизнь в качестве свободных женщин. Как раз в то время даже появился термин старая дева, первоначально не имевший оскорбительного значения и применявшийся для незамужних работающих женщин старше 25 лет. Именно с этого возраста Юноши и девушки по традиции обретали полную юридическую независимость от родителей. Видимое увеличение числа незамужних женщин потребовало какого-то термина, чтобы определять степень их дееспособности. Немного цифр. Подобная ситуация была не только в Англии, а Сванидзе в Ванидзе в своём труде Город в средневековой цивилизации Западной Европы приводит такие статистические данные, В европейских городах XIV-XV веков женщин было в среднем на 20% больше, чем мужчин. Так во Франкфурте, по данным 1385 года, на 1000 мужчин приходилось 1100 женщин, а в Нюрнберге, 1449 года, на 1000 мужчин даже 1168 женщин. Флоренция с её куда более подробной статистикой даёт на XV век ещё более точную картину. В возрастной группе от 13 до 17 лет больше девушек. После 23 лет мужчин становится больше, чем женщин, а после 40 лет женщин снова больше, чем мужчин. Почему девушек было больше именно среди молодёжи? Потому что это город. Если посмотреть на деревню, картина будет совсем другая. В средние века молодёжь, как, в общем-то, и в любые времена, активно уходила из деревни в город в поисках лучшей доли. И по большей части это были девушки. Сельская жизнь была не только трудной, в ней ещё и не всем хватало места. Если у тебя нет своего участка земли, тебе там делать нечего. Мужчина мог податься в бытраки, тяжёлой работы всегда хватало. Для девушек же рынок труда был очень мал. Другое дело город. Там и платят больше, и прислуга всегда нужна, а если повезёт, можно даже замуж выйти и забыть о деревне навсегда. Годам к 20 перекос выправлялся. Частично за счет того, что некоторые девушки, заработав на преданное, возвращались домой. Но главной причиной того, что количество женщин падало, была, увы, смертность при родах. Это была вообще основная причина ранней женской смертности в Средневековье. А поскольку умирали чаще всего именно от первых родов, численность женщин уменьшалась именно в возрастной группе 20 лет плюс-минус. Но та же статистика показывает, что если женщине удавалось благополучно пережить первые роды, её шансы дожить до старости резко возрастали. И после 40 лет перекос снова смещался в пользу женщин. Кроме того, что мужчины гибли в различных военных конфликтах, женщины, как и в наше время, вели более здоровый образ жизни и меньше предавались различным излишествам. А поскольку большинство из них к этому времени Уже остававшись вдовами, это ещё и снова увеличивало процент незамужних женщин. Дерзкие и страптивые. Изменение статуса девушек и отношение к ним, разумеется, отразилось и в литературе. Добродетельные девы, кончающие с собой, чтобы сохранить девственность в неприкосновенности, уступили место решительным и местами достаточно разбитным девицам. К примеру, героини фривольных городских песен 14-15 веков ведут активную сексуальную жизнь, ловко помыкают мужчинами и наслаждаются радостями бытия. Не все эти песенки, конечно, с счастливым сюжетом. Кого-то из героинь бросают любовники, кто-то беременни, так кто-то становится жертвой насилия, но как пишет Джуди Беннет, что самое интересное в этих песнях, так это то, что эти вымышленные девушки Похотливые, беременные, брошенные или изнасилованные часто ведут себя удивительно напористо и дерзко. Одни отвергают мужчин, другие высмеивают мужчин, третьи умно отвечают мужчинам. Одна вымышленная девушка нетерпеливо отмахивается от своего потенциального любовника: "Какой смысл во всех ваших разговорах? Ты не найдёшь во мне ту идиотку, какую ищешь", и отсылает его к более доверчивым женщинам. Другие девушки встречают трудные обстоятельства с поразительным мужеством, придумывая, как заставить отцов платить за содержание своих незаконнорождённых детей, как скрыть свою беременность или как заставить парня на себе жениться. Другими словами, девушки в этих песнях не являются ни целомудренными, ни социально пассивными, но ещё любопытнее, что девственные мученицы из популярных произведений того же времени Как на латыни, так и на местных просторечных языках тоже стали совсем другими. Не пассивными страдающими жертвами, а грозными воинами добра. Например, святая Агата в её крайне популярном житии, написанном в 14 веке, отважна, а странный язык и местами ведёт себя откровенно дерзко, продолжая извитие оскорблять своих врагов даже во время пыток, которым они её подвергают. Эта святая, так сказать, нового формата. Благочестивая, стойкая, чистая, но при этом дерзкая, смелая и непокорная. Вроде бы два разных жанра, стоящих чуть ли не на противоположных концах культурного наследия своего времени: простонародные песенки и религиозные жития. И между их героинями настоящая пропасть, ведь большинство христианских мучениц были девами благородного происхождения и воспитания, или хотя бы преподносились так. А в песенках шла речь о простолюдинках, из самых низов, работницах и служанках, но при этом образы на удивление схожи, и это не случайно. Среднестатистическая девушка позднего средневековья стала достаточно активной и самостоятельной, чтобы это нашло своё отражение в культуре, причём, как обычно, в преувеличенном виде. Впрочем, Джудит Беннет видит в этом не только отражение действительности, но и страх, появившийся в патриархальном обществе из-за увеличения числа свободных и относительно независимых женщин. Эти буйные и несколько неуправляемые вымышленные девы симптомы тревоги по поводу незамужних женщин в частности и женщин вообще. Проще говоря, безмужние девицы считались лишёнными контроля, необходимого их полу. Одинокие женщины были в какой-то степени независимы, что выходило за рамки идеала, согласно которому каждая женщина должна была находиться под присмотром какого-то мужчины. Кроме прочего, это был страх перед бесконтрольными женщинами, которые, не дай бог, ещё и думать начнут. И это не шутка. В 1486 году в Молоте Ведим этот страх был выражен явно. Если женщина думает в одиночестве, то она замышляет зло. Это зло лучше всего можно было предотвратить, пишет Джудит Беннет, обеспечив, чтобы никакая женщина не жила одна, то есть выдав каждую женщину замуж или отдав каким-либо иным образом под надзор мужчин. Вот почему отцы города Квентиа в 1492 году приказали девицам не жить самостоятельно или с другими независимыми девицами. Вместо этого они должны были идти работать, пока не выйдут замуж. Работающая женщина, даже если у неё не было отца или мужа, всё-таки подчинялась хозяину, и это, по-видимому, успокаивало сердца почтенных граждан Кэвентри. Женщина обретала нормальное подчинённое положение и не ломала привычные патриархальные представления своей неестественной независимости.